Глава двадцать третья «Кто я?» Не дождавшись от меня ответа, дама повторила свой вопрос и вдруг оказалась в шаге от меня. Я ошарашенно моргнула. «Как она это сделала?» «Только что стояла чуть ли не в центре огромного зала, и вот до нее рукой подать. Протяни и дотронься!» «Как? Как вы это сделали?» Я завороженно рассматривала женщину, пытаясь заглянуть под маску, уловить знакомый жест или интонацию. Но нет, незнакомка действительно была мне незнакома. — Это просто, девочка, ты тоже так можешь. Хрипловатый негромкий смех отразился от каменных стен и заставил меня вздрогнуть. Отчего-то стало не по себе. Я непроизвольно поежилась, с трудом подавив желание отойти подальше от хозяйки. — Не бойся. И снова смех. Скоро все закончится. Обещаю, тебе будет не больно. Час от часу не легче. Но теперь я хотя бы знаю, что меня ждет в будущем. А поэтому надо как можно быстрее выбираться отсюда. Вот только как. А пока хочешь, я покажу тебе то, что живет в тебе. И чего тебя лишили глупые родители и ограниченные существа эти твари которые всегда боятся того что не способны понять и что не умеют делать сами иди сюда прошелестел едва слышно женский голос но от чего то по моему позвоночнику резко забегали мурашки размером с крупных пауков живот скрутило в тугой узел пальцы заледенели меня снова передернуло я отрицательно качнула головой и осталась стоять на месте иди сюда Голос настойчиво звал, женщина не трогалась с места. Стены зала вдруг налились светом, непростым светом. Внутри камня, ставшего почти прозрачным, словно толстое закаленное стекло, затанцевало серое пламя. Я ахнула и тут же прикрыла рот ладонью, чтобы не ляпнуть что-нибудь восторженно дикое и не выдать своего изумления» но уже через секунду поняла глупость собственного поведения, опустила руки и сделала несмелый шаг к стене. «Этого не может быть. Просто потому, что этого не может быть. Никогда». Сердце билось где-то в горле, восторг сверлил виски и отдавался болью в затылке. «Никогда за свою короткую жизнь я не видела вживую источник магии такой силы и размеров». Это впечатляло. «Может, девочка». «Еще как может!» – прошелестел голос совсем рядом, но на этот раз я стала стоять на месте, не переживая за свою безопасность. «Но как?» – восхищенно прошептала я, протянула руку и кончиками пальцев коснулась прозрачной стены. «Так это, наверное, иллюзия?» – разочарованно выдохнула, не ощутив под ладонью прохладного тепла. Тут же вспомнила ловушку в которую мы попали с Расселом и разочарованно вздохнула. В нашем мире при должном умении и способностях можно сотворить любую иллюзию, включая те, которые рождают свой мозг, доставая из глубин подсознания личные страхи и фобии. Но я не боялась своего источника. Значит, иллюзия призвана успокоить меня и поверить всему, что вписывается в мои мечты и самые смелые фантазии. Нет, пламя настоящее. Поверх моей ладони легла тонкая и белая, как снег на вершинах гор женская рука. Длинные пальцы переплелись с моими, а затем меня резко дернули и прижали к стене. Я не успела испугаться, как мое предплечье охватило серое пламя. Страшно не было, огонь не мог причинить мне вреда, только если его хозяйка не решит иначе. Но отчего-то меня терзало смутное подозрение, что незнакомка не владеет этой силой. Да, по какой-то причине пламя ей подчинялось, но решение убить или нет магия примет сама. В этом я была абсолютно уверена. Только рождённой силой обладает властью подчинять и требовать, хотя лично я предпочитала дружить со своим магическим родником. Правда, время от времени меня глодало чувство вины. Держать магию в заперти — это как добровольно запереть самого себя в комнате без окон, но с открытой дверью, через которую нельзя выйти. Видишь мир, но не живешь. Я моргнула и улыбнулась, разглядывая пепельно-жемчужные лепестки, нежно оглаживающие мои пальцы, а затем увидела, как Гемма просочилась сквозь защитный барьер и принюхивается к собрату, Серое пламя вспыхнуло, часть его стала широкой ладонью и потрепала мою кошку между ушей. Я напряглась, ожидая как минимум удивления со стороны хозяйки места и недовольства от своего магического существа. Но нет, хищница довольно потерлась о серебристую двань, требуя продолжения ласки, а незнакомка в маске даже не дернулась. «Неужели не видит?» «Красиво!» – прошептала я. «Необычно!» Продолжала смелее, пытаясь вызвать даму на разговор и понять, что она видит, а что нет. Красиво, необычно. Хм, фыркнули мне в ухо. Это сила, которой тебя лишили. Нас лишили. Без суда и следствия. Внезапно меня оторвали от стены и отшвырнули в сторону. Я отлетела на пару метров и распласталась на полу. Тихонько зашипела от боли и обиды на саму себя. Расслабилась. Решила, что пока ничего не угрожает, вот и получила по заслугам. Заныло бедро, видимо, упало как раз на него и сильно зашибло. Стиснув зубы, чтобы не застонать, я попыталась подняться. Лежать, приказали мне, и я застыла, стараясь не делать лишних движений. Как хорошо, что прическа растрепалась и волосы закрыли часть лица. Теперь могу наблюдать за обстановкой, при этом делая вид, что мне плохо. Женщина в маске кипела от гнева, пламя за прозрачной стеной вспыхивало и опадало. Надо же, она недовольна тем, как поступила хозяйка? Тюремщица? Кто она для серого пламени? Как ей удалось создать источник или взять в плен? Даже в голове предложение о взятии в плен магии звучало по-идиотски абсурдно. Но ведь сегодняшний день сплошная череда нелепостей, глупых случайностей, диких невероятностей и моей собственной дури. И почему я не послушала приказа начальства и не осталась в издательстве? «Пламя, ты знаешь, что меня запечатали через два дня после рождения и даже не собирались мне говорить о том, какой силой я обладала?» – прошипела дама и через секунду склонилась надо мной. «Хотя откуда ты можешь это знать?» Женщина замолчала. Молчала довольно долго. Я успела замерзнуть, сидя на полу, но не рискнула прервать молчание. Она заговорила неожиданно, практически выплюнула два слова. «Его темнейшества!» «Он лишил меня дара, свободы, всего, что могло бы у меня быть!» Вместо этого я стала тем, кем он посчитал мне должно быть. Великая мать. И еще и император в деле. За что мне это? Как я оказалась тянута в непонятную игру без правил, в которой замешаны сильные мира сего? Я ведь хотела просто позаимствовать артефакт, уйти с миром к демонам и увезти свою маленькую семью туда, где безопасно. Но хоть себе-то не ври, Даяна. «Украсть я хотела. Да, украсть. Но я бы нашла способ вернуть вещь законному владельцу даже из другой параллели». «Кто вы?» Я подняла голову и убрала волосы с лица. «Кто я?» Женские пальцы больно схватили меня за запястье, едва не ломая кость. Илика, сколько в ней силы!» мелькнула мысль. Женщина резко дернула меня на себя, и на секунду мы встретились взглядами. В радужке цвета распаленного серебра полыхнули оранжевые молнии. Никогда такого не встречала. Обычно у таких, как я, серопламенников, глаза платиновые, зрачок темно-фиолетовый. Но оранжевые в никакого зрачка с таким я не сталкивалась ни в одной книге. «Одержимая», — мелькнула мысль, — «или сумасшедшая». Вот это я влипла. Сердце бешено застучало где-то в районе пяток. Захотелось вскочить и дать дюру не глядя и не разбирая дороги, но я сдержала свой безумный порыв и даже не стала сопротивляться когда маска потащила меня опять к прозрачной стене за которой сердилось серое пламя кто я незнакомка развернула меня к себе приблизила лицо огромные чужие безумные глаза застыли напротив меня. Время замерло мертвая бабочка в янтарной капле. Воздух превратился в густое желе. Кажется, я даже дышать перестала, когда новая волна страха пронзила все мое тело острой иглой от макушки до пяток. «Кто я?» — чуть спокойней произнесла женщина, но не успела я выдохнуть, как меня снова вздернули и со всего размаха влепили в каменную стену. В последнюю секунду я успела зажмуриться, и напоследок услышала хриплый хохот, сквозь который прорывалось одно и то же слово. «Смотри! Смотри! Смотри!» Я падала и одновременно тонула. Странное ощущение. Осмелев, распахнула ресницы и в первый момент ничего не увидела. Вокруг колыхалось сплошное серое марево «Гемма!» — мысленно позвала я, боясь и надеясь. Кошка тут же откликнулась, лизнула шершавым языком мою ладонь. Я наклонила голову, пытаясь разглядеть хоть что-то под своими ногами, но вокруг клубился туман пепельного цвета, скрадывая звуки и скрывая картину. «А может, сумасшедшая в маске принесла меня в жертву?» мелькнула вполне здравая мысль. «Алтарь — просто обманка! Или для других жертвоприношений! А меня, как носителя серого пламени, взяли и скормили источнику!» Ой. Что-то или кто-то куснул меня за руку. В тот же момент густая дымка начала расползаться в сторону, открывая местность. Я изумленно оглянулась по сторонам, зажмурилась и снова открыла глаза, не веря увиденному. Передо мной раскинулся огромный театр. Белый экран переливался серебристыми искрами, приглашая к просмотру. Я еще раз оглянулась по сторонам, но так никого и не увидела спустилась по ступеням, выбрала место в центре зрительного зала и осторожно опустилась на краешек сиденья, обитого белым бархатом. Свет в зале тут же погас. Магический экран мигнул сиреневым, а затем из него вырвалось серое пламя и понеслось в мою сторону. Я вскрикнула, когда огонь коснулся моего тела, но боли не было. Началось кино. Передо мной мелькали картины прошлого. Счастливая молодая женщина стоит возле алтаря рядом с незнакомым мужчиной. Судя по богатым одеждам, красивая статная пара из высших аристократов. Жрец что-то бубнил, обращаясь к врачующимся, но слов я не могла разобрать. Девушка, одетая в платье алого цвета, со сверкающим венцом на голове, не сводила глаз с высокого широкоплечего мужчины. Воин нежно сжимал в своих огромных ручищах хрупкие женские ладошки. Поглядывая на невесту сверху вниз, леди едва доходила ему до плеча. «Прекрасная свадьба, счастливая пара. Надеюсь, хорошее будущее. Но какое это имеет отношение ко мне и сумасшедшей даме в маске?» Жрец закончил свой губнеж и обратился к молодым. Первым ответил мужчина. Его густой глубокий бас отразился от сводов храма, прокатился по стенам и от чего-то отозвался болью в моем затылке. Голос девушки прозвенел колокольчиком, пролетел искрящимся огоньком по разноцветным витражам, осел на благоухающих цветах и кольнул мое сердце. В тот момент, когда мужчина надел на тонкий женский палец обручальное кольцо, все огни в святилище вдруг вспыхнули серым пламенем языки огня взметнулись до купола и опали пеплом к ногам жреца и молодых спустя секунду пепел вытянулся нитями обхватил запястье мужа и жены и стал татуировками предназначенное надо же и тут я крепко накрепко зажала рот руками Мне показалось, вместо богатой украшенной короны на голове мужчины проявились тяжелые витые рога. Демон. Сердце неистово забилось, пытаясь понять увиденное. Это прабабушка и дед демон. Но зачем незнакомке мне показывать такое далекое прошлое? Я засомневалась в собственном рассудке, опустила руки и хорошенько ущипнула себя за запястье тут же вскрикнула от боли и дернулась, когда шершавый кошачий язык лизнул меня в раненое место. «Гемма?» – прошептала я. Но хищница недовольно боднула меня головой и показала на экран, требуя внимания к фильму. «Показалось. Наверное. Просто-напросто обычная игра и тени». Успокоила я себя и принялась смотреть дальше. Кадры мелькали быстро, но так, чтобы я успела рассмотреть картинки. «Император — это императорская семья нашего первого государя!» — ахнула я мысленно и тут же прикусила губу, чтобы не сломать иллюзию. Точнее, узоры прошлого, которое демонстрировало мне серое пламя по желанию незнакомки в маске. Император и императрица, к моему удивлению, действительно любили друг друга. Они вправду оказались предназначенными. Причем девушка точно человеческое существо. А вот он... Неужели в нашем мире не только в моей семье рождались дети с кровью демонов? Но тогда получается, его темнейшество тоже обладает запретной магией? Тогда за что он так ненавидит серопламенников? Стоп, Даяна. «Магия передается по женской линии. О другом я никогда не слышала и ни в каких источниках не читала. Это, конечно, не говорит о том, что подобное невозможно, но звучит как-то нелогично. Если наш император – носитель пламени, тогда я не понимаю, за что?» И тут картинка сменилась. А в моей голове что-то щелкнуло и встало на свои места. Огромная спальня. На кровати императрица. Вокруг собрались лекари, чтобы принять роды. Женщине больно, но она улыбается. Ей что-то говорят, но императрица отрицательно качает головой и отказывается. Кто-то включил звук, и я услышала ее слова. «Не хочу, чтобы мои дети появились на свет под крики боли». «Дети?» Я так удивилась, что едва не пропустила момент, когда его темнейшество родился и огласил новый мир своим... «Нет, не криком!» Новорожденный наследник так приложил лекари силой своей ауры, что младенцы едва не уронили. В последний момент его подхватил император. Вот откуда он взялся? Улыбнулся сыну, поцеловал его и сказал что-то одобряющее жене. Бледные да синевые лекари торопливо приходили в себя и подходили к ложу, на котором лежала роженица. Государь же переложил парнишку на свое широкое предплечье, вытащил из кармана маленькие браслетики и нацепил на пухленькие ручки ребенка. «Зачем?» – удивилась я в первую секунду. «Обычно магия просыпается только к пяти годам. В первые часы или сутки после рождения жрец или сильный лекарь считывают, с каким источником родился малыш, и примерно рассчитывают будущий потенциал». До первого юбилея дитя не может причинить никому вред. На этой мысли я закатила глаза и мысленно отругала себя за глупость. Только что я видела, как новорожденный едва не покалечил сильнейших лекарей империи. Если нынешний правитель в первые минуты жизни обладал такой силищей, то какой же уровень у него сейчас? Маг вне категорий? Беспредельный высший? Невероятно! Но тут раздался протяжный стон, и я отвлеклась у императрицы снова начались схватки. Я во все глаза вглядывалась в картинку и пыталась соотнести то, что видела, с тем, что знала из истории императорской семьи. Никто и никогда не рассказывал о том, что у императора родились двое наследников. Я даже в книгах по истории такого не читала. Тогда что происходит? Женщина умирает? Или что похоже? но моей фантазии не хватило на то, чтобы придумать это самое худшее. Я стояла, вцепившись в спинку соседнего кресла, и не отводила глаз от спальни и роженицы. Вот император передал сына какой-то женщине, видимо, няне, и жестом велел его унести. Императрица уже не стонала, что-то спросила у мужа, но он отказал ей, ласково, но твердо. Она смирилась и сосредоточилась на себе. Монарх подошел поближе и накинул на кровать защитный купол. Я восхищенно разглядывала структуру плетения линий, из-за этого едва не пропустила самое главное. Император велел лекарям отойти подальше, буквально вжаться в стены. Целители, практически не сопротивляясь, все как один отступили от ложа. Но это их не спасло от того, что произошло дальше». Лучше бы государь выпроводил их из спальни и сам принял второго ребенка».